Голова пятая. Особый ударный отряд. «Подкрепление?» — спросил Райден, нахмурившись. «Не вы пару дней назад уверяли меня, что сил на куджиков будет достаточно?» «Мне...» — в телефонной трубке раздалось оправдывающееся заикание Джилл. Райдену приходилось слышать эти оправдания уже не в первый раз. Из-за арка реабилитантов и темного братства завоевание на куджуками Нижнего мира неожиданно замедлилось. Но, тем не менее, Джил до этого времени отказывалась от поддержки Райдена, ведь первые одержанные ею победы достигались без особого труда. Да и к тому же, если бы она приняла помощь, то причитавшаяся ей доля захваченных земель уменьшилась бы. Однако обстоятельства изменились, сложность битв значительно возросла, а без дополнительных сфер почтового перемещения армия на Куджуков исполнила потери крайне медленно. И последнее, но не менее важное, каждый раз, когда Джил, Дюк или гермесцы выходили на поле боя, им приходилось сталкиваться с Арком и Шамбалой. «Значит, без меня вы разобраться с этим не в состоянии». «Простите», — смиренно ответила девушка, вызвав тем самым у Райдена вздох разочарования. «Проблема в том, что я пока не могу вывести своих людей из Сильвана. Придется взять наемников и прислать их вам. Но им потребуется какое-то время на преодоление Красной пустыни. Сможете продержаться до этого времени? Клан Барн мешает нашему продвижению, но сил выбить нас с позиции у них не хватает». «Тогда запаситесь терпением!» Райден повесил трубку и поспешил подключиться к новому миру. Там он использовал свой резервный счет для оплаты услуг наемников. Тысячи бойцов должна хватить на исправление ситуации, сложившейся в Нижнем мире. «Дело не шуточное!» Отбытие наемников Нижний мир не скрылось от Гластида, управляющего иностранными делами континентальной фирмы в Сильване. Райден старался держать сбор сил в строжайшем секрете, Но ни один крупный перевод средств в Селиване не мог укрыться от внимания Сида. К тому же Арк заранее предупредил его, что Джил может обратиться к Райдену за поддержкой и попросил докладывать о любой подозрительной деятельности с его стороны, что Сида не применил сделать. Ха-ха-ха! Нам удалось выбить их из каньона Курата! Ура командиру Джастисмена!» Прошла неделя с начала войны с Накуджуками. За это время они успели пять раз сразиться с ними в стенах каньона и пока ему удавалось отбивать все таки неприятеля. Слава Арка, Шамбалу и Джастисмена с ребилитантами все росла. «Мы знали, что не ошиблись, передав бразды правления в ваши руки!» Теперь совет старейшин поддерживал Арка абсолютно во всех начинаниях. Ему пришлось не по вкусу и храболепие, но это шло только на пользу, так что жаловаться не приходилось. «Нам была нужна эта победа! Теперь наша линия обороны в полной готовности!» С чувством удовлетворения проговорил Джастисмен, изучая карту. Победа дала им время на постройку десяти сторожевых башен по обеим сторонам каньона. Теперь, если на Куджуке захотят захватить замок Хаман, то им не останется другого выхода, кроме как пройти по каньону корота под обстрелом. Конечно, башни не решили все проблемы сами по себе, ведь в них требовалось размещать значительное количество солдат, что ослабляло присутствие армии клана Барон на поле боя, но наносимый ими урон врагу значительно повышал вероятность победы. К тому же башни значительно расширили радиус обзора, позволяя наблюдать за всеми перемещениями на Куджука в каньоне. Заметив произведенные нами усовершенствование крепости, они больше не посмеют пойти в открытые наступления. И пока они выжидают, их припасы, собранные с юго-восточного региона, понемногу истекают. Учитывая, что наши башни предотвращают перемещение дракенов по воздуху, скорее всего на Накуджукам придется отступить обратно к деревне в долине. Что ж, кажется, несмотря на нашу малочисленность, нам удалось укрепиться в регионе. Согласно кивнул Шамбала. Теперь группа Арка целиком и полностью посвятила себя разрешению конфликта в Нижнем мире. Возможность поучаствовать в военных действиях подобного масштаба выпадала нечасто, однако в то время как для NPC нового света исход противостояния был вопросом жизни и смерти, для игроков это оставалось лишь игрой, поэтому они наслаждались жаром битвы и не хотели упускать шансы испытать его. Рост личной мотивации Шамбала и Джастисмена был заметен невооружённым взглядом. во всяком случае по сравнению с осадными сражениями, в которых им доводилось участвовать ранее. Ведь все предыдущие сражения были просто сражениями, война же против Накуджуков имела для них немного большее значение, Джастис считал помощь клану Барон благородным поступком, а Шамбала стремился угодить госпоже Изабель. У каждого были свои причины ввязаться в войну. К тому же их соперники относились к Монстрам, что в отличие от сражений с другими игроками позволяло набираться опыта, повышать уровень и получить предметы. командованию армии опыта доставалось еще больше. Уровни джастисмена и Лариеты, как первых помощников арка, реабилитантов, как боевых командующих офицеров, и даже буксила, занимающегося снабжением армии, росли с невероятной скоростью. Но, разумеется, основные бонусы перепадали арку, занимавшему позицию главнокомандующего. Как лидер клана Барон, он получил свою долю опыта за каждого убитого воина на куджуков. Вследствие этого он поднял 16 уровней в течение одной недели, И достиг солидной вехи в 300 уровней. Имя Арк. Раса Человек. Мировоззрение Добрый плюс 400. Уровень трёхсотый. Слава. 10725 плюс 500. Класс идущий во тьме. Титул Кошачий Рыцарь. Смотритель Брошенных. Герой Джексона. Великий Авантюрист. Здоровье. 4710 плюс 150. Мана 4700. Духовная Сила 200. Сила 593 плюс 28. Ловкость 753 плюс 55, выносливость 893 плюс 20, мудрость 107 плюс 100, интеллект 912, удача 103 плюс 30, гибкость 119, искусство общения 66, привязанность 31 плюс 10, устойчивость 358, специальный навык, знание древних реликвий 138. Эффект экипировки. Доспехи стражу русалов сопротивления воде плюс 100%, штрафы стихии воды игнорируются. Кошачьи лапы, перчатки, скорость атаки плюс 10%, ловкость плюс 15%, критический удар плюс 10%, сущность енота шлем, ловкость, мудрость плюс 10%, эффект комплекта король, сила, ловкость, выносливость плюс 10%, защита плюс 20%, регалии война, наплечники, сила плюс 3%, сапоги, духа, ветра, обувь, ловкость плюс 30%, скорость передвижения плюс 30%, скорость атаки плюс 10%, доступно скольжение. Мех колгаши, мантия, сопротивление холода плюс 100%, ловкость плюс 20. Если здоровье ниже половины, автоматически активируется магическая защита. Ожерелье Аделайн, ожерелье. защита плюс 40, привязанность плюс 10, доступно благословение моря. Дух возрождения, кольцо, сила плюс 5, восстановление маны плюс 5%. Кольцо Рурукана, кольцо, ловкость плюс 10, скорость атаки плюс 10%. Кариотический удар плюс 8%. Доступна тёмная защита. Талисман живучести. Браслет. Здоровье плюс 50%. Восстановление здоровья. 5 очков каждые 20 секунд. Честь гладиатора. Браслет. Сила, ловкость, выносливость плюс 10%. Слава плюс 500%. Рост навыков владения мечом плюс 5%. В темноте все характеристики увеличиваются на 40%. Способность скрыться в темноте. Длительность 20 минут. Автоматически отменяется при вступлении в бой. На 50% увеличена сопротивляемость заклинаниям страха, тьмы, ослепления, соблазнения, способность раскрывать истинные свойства предметов. Поглощение ударов увеличено на 20%, сопротивление ядам увеличено на 50%, атака и защита увеличена на 10%. Должность главнокомандующего также оказывала эффект на скорость приобретения славы. В то же время средний уровень реабилитантов перевалил за 220 а Лорета достигла 200 -го. Они получили меньше опыта, чем Арк, но их уровень был ниже, так что и повышать его им было проще. Арк, как ни странно, был недоволен развитием событий. Ничего хорошего в такой скорости прокачки нет, ведь чем выше уровень, тем меньше опыта я получаю. К тому же добыча золота и денег волновала его куда больше зарабатывания опыта. На данный момент 80% воинов клана Барон получило произведенное нутами оружие. Значит, из заказ на 1000 единиц было выполнено и доставлено 800, так как все сделки проводились через магазин мелочи Арка Количество полученной за посредничество руды составило эквивалент 1600 золотых. Разумеется, позднее из руды ковалось оружие для продажи в лавке. Продажи-то все растут! Арк не уставал удивляться о легкости получения прибыли. Ему буквально и пальцем не пришлось пошевелить ради этих 1600 золотых, он надеялся, что ему удастся заключить еще большую сделку в будущем ради еще большего дохода. Если мне удастся монополизировать торговлю с Нижним миром после его объединения со Средиземьем, как я уже сделал в Ланце или Сильване, то мои финансовые проблемы решатся сами собой». Но в таком случае ему не стоило медлить, ведь в бизнесе Нового Света дела велись по принципу «кто первый сел, тот и съел». Благодаря осознанию этого, Арку удавалось достигать вполне реальных целей в этом виртуальном мире, и ему удалось собрать значительное количество предметов на поле битвы, а Боксил уже переправил больше его честной витрины магазина Арка. Но даже если ему удастся продать все предметы в ближайшие сроки, то выручить более 300-400 золотых за них в любом случае не получится. Наиболее качественные из них принадлежали гермесцам, и даже если вещи не были произведены самой гильдией, они, как бы то ни было, оставались высокоуровневыми магическими предметами. На различных сайтах и аукционах такие обычно уходили за 30-50 золотых. На данный момент ему удалось заполучить 20 предметов гермесцев, что гарантировало ему от 600 до 1000 золотых. Оставаться за хаоса в таких условиях – ну дают. После недолгих подсчетов оказалось, что в течение одной недели ему удалось заработать 3000 золотых, что равнялось примерно 30 миллионам вон. С момента подписания контракта я заработал 3000 золотых, а ещё и полмесяца не прошло. Это уже немалая часть необходимого. А у меня осталось более чем достаточно времени в запасе, и если дела пойдут так и в дальнейшем, то с платой за аренду не возникнет проблем. Арк был на седьмом небе от счастья. Но тем не менее ему нужно было закончить эту войну. «Гильдия Гермес что-то замышляет». Арк получил информацию отсюда касательно приобретенных гермесцами наемников, но не было никаких вестей о начале осады Сильвана. «Значит, наемники направляются сюда, в Нижний мир». На текущий момент конфликт развивался в соотношении сил 6-4 в пользу клана Барон, но это хрупкое преимущество могло быть потеряно в любой момент. Если командование на Куджоков удастся достать еще одну сферу почтового перемещения, то прибытие подкрепления станет лишь вопросом времени. В Вкупе со скорым появлением наемников это может обернуться катастрофой. В каньоне находилось 10 сторожевых башен, но в стратегиях реального времени практиковалось одно нелепое правило, если одна из сторон значительно превосходила другую, то победа её засчитывалась автоматически. Однако если посмотреть на это с той стороны, что в реальности в таких случаях используется оружие массового поражения, а в средневековье люди не знали других видов сражений, кроме как с мечом и щитом в руках, то это имело смысл.